Глава 23. Сидя на заднем сидении фешенебельного автомобиля, что стремительно двигался в направлении моего дома, я еще не раз мысленно возвращалась к этим его словам. Тонким пульсом изнутри пробивалась странная тревога, которую я не могла игнорировать, однако стоило взглянуть на украшение, обвивающее мое запястье, как меня вновь охватывала эйфория, перекрывающая «Все лишние чувства. Хватит искать подвохи, Арина. Хватит задавать вопросы. В этом подарке кроется гораздо больше, чем ответ. Влюбленная и переполненная радостью, я переступила порог квартиры и решила, что мне во что бы то ни стало нужно поделиться своим настроением с домочадцами. Сонные и малые, конечно, не очень оценили мою любвеобильность с утра пораньше» и весь завтрак косились как на чудную. А вот мама прекрасно видела облака, в которых я витала, но лишь загадочно улыбалась, глядя на меня. К слову, часы, подаренные Марком, я решила не демонстрировать и сняла их еще в подъезде. Вряд ли она воспримет такой жест без лишних подозрений, да и я пока не готова была убедительно успокоить ее. Весь день я провела с семьей в торговом центре, где каждый побаловал себя обновкой, даже если она стоила чуть дороже, чем мы привыкли тратить на одежду. Гораздо ценнее, когда глаза родных светятся радостью и восторгом. Мы давно не могли себе позволить купить что-то для удовольствия, а не из необходимости. Несмотря на усталость, ночью я долго не могла уснуть. Внутри томилось волнение и предвкушение перед встречей с Марком. Всего день прошел, а я так соскучилась по нему, что не терпелось скорее попасть в резиденцию. Хотя это была не единственная причина. Каждый раз, оставляя Вику на день с другой няней, я так или иначе переживала, ничего не могла с собой поделать. Мне казалось, что та другая не так заботлива, не так внимательно и не так близка с малышкой, чтобы восполнить этот выходной без меня. Честно говоря, уже начинала беспокоить такая привязанность к девочке, и голову все чаще посещали тревожные мысли. «А вдруг что-нибудь случится, и мне придется уволиться?» К сожалению, в жизни слишком часто происходят обстоятельства, не зависящие от нас. Я ведь не думала об этом и совсем не проявляла осторожности. Значит, расставание в любом случае дастся мне очень болезненно. Утро выдалось нервным. Я проспала и едва успела расчесаться перед выходом уже на полпути в резиденцию со жгучей досадой обнаружила что оставила часы марка дома черт выдохнула потирая запястье словно там остался след от значимого украшения как можно быть такой рассеянной лучше бы я их вообще не снимала от мысли что всю неделю придется ходить без часов настроение упало в ноль поэтому лишь когда автомобиль проехал ворота резиденции я вспомнила о том что мне предстоит досмотр, а значит и встреча с Пашей. Приближаясь к посту охраны, я решила, что буду вести себя, как ни в чем не бывало, хотя чувство неловкости пропитало меня буквально насквозь. Хотелось остаться с ним в приятельских отношениях, как и раньше, но вряд ли удастся, ведь парень может неправильно расценить мое дружелюбие. Напрасно я переживала. Среди охраны Паши не оказалось – а меня досматривал совершенно незнакомый мужчина с каменным выражением лица. Вообще на посту царила какая-то напряженная, очень неуютная атмосфера. Ни одного лишнего слова или взгляда, как будто я впервые попала в эту комнату роботов. Но ведь они меня знали и, как правило, могли расслабиться, пошутить между собой, что-то обсуждать, только не сегодня. Вики я застала за завтраком в компании Аглайи, малышка, Тут же бросила ложку в тарелку с кашей и неуклюже, слетев со стула, побежала ко мне. Поймав ее в объятиях, я едва не прыснула от смеха, увидев, как Аглая с невозмутимым видом взяла салфетку и стерла со лба каплю овсянки. Думаю, она не меньше девочки радовалась моему приходу. Погрузившись в приятные хлопоты с Викки, я как-то быстро отвлеклась от утренних расстройств и эпизода на посту охраны. К тому же, сразу после завтрака в детскую пришел Марк, чтобы сообщить племяннице новость. Сегодня ей предстояла встреча с учителем танцев. Малышка давно была очарована балеринами, так что обрадовалась до визга и тут же побежала доставать свою пачку. но ну, а я с гулким сердцебиением неподвижно застыла в кресле, чувствуя, как мужские пальцы зарываются в мои волосы на затылке. Не думала, что можно возбудиться, от такого ненавязчивого прикосновения. Но пока Марк, с бесстрастным видом массируя мою голову, давал инструкции, я растекалась лужицей на мягкой обивке и едва не мурлыкала от удовольствия. Он понял все по одному взгляду и, безлобно ухмыльнувшись, отстранился. Лишь в последний момент я уловила, что Марк обратил внимание на мое голое запястье. Захотелось сразу объясниться, Но весь его вид говорил о том, что это вовсе не обязательно. И все же, когда он покинул комнату, внутри осадком засело колючее смущение. Ведь выглядело так, будто я небрежно отнеслась к этому подарку. Недаром говорят, понедельник – день тяжелый. Сегодня одно каверзное событие складывалось краше другого. И в этой череде все труднее удавалось сохранить оптимизм. Мучимая чувством вины из-за часов, Я все думала, как лучше объясниться перед Марком, и уж точно вспомнила бы о Паше в самую последнюю очередь, если бы не случайность. В тот момент у Вики состоялось знакомство с молодой и обворожительной учительницей танцев, и я решила побродить по резиденции. Надо сказать, с тех пор, как мне выпала честь стать няней, я довольно редко сталкивалась со своими бывшими коллегами по должности, а если это и случалось... Мои ноги машинально меняли направление, стоило услышать их голоса, потому как хватило одной встречи, чтобы понять. Таких пересечений лучше избегать. Девочки вели себя скованно и прохладно, всем своим видом показывая, что теперь мы на разных ступенях. Наверняка надумали обо мне не что. В частности, каким образом я получила эту должность. Было обидно, но я посчитала лишним оправдываться без вины, и просто смирилась. Сегодня я услышала их в последний момент. Велся тихий разговор, чуть ли не вполголоса так что я замерла буквально в шаге от двери. По инерции отступила и собралась уйти, но вдруг различила слова. «Гадать про Павла. Леня скажет наверняка». Напряженный голос принадлежал тете Любе, самой старшей из нас. «Я без Лени знаю, что его убрали ни за что». Возмущенно прошептала рыжеволосая Мира, а я в недоумении нахмурилась и подошла ближе к двери. «Откуда?» «У меня свои источники», — деловито сообщила она. «Да и Макар, что? Зря с утра нагнал жути, чтобы по струнке все ходили. Перестраховываются, потому что и сами не поймут причину хозяйского гнева. Значит, не было никакого нарушения?» «Ой», — отмахнулась тетя Люба, — Марк Алексеевич никогда бы не стал кого-то увольнять без веской причины, тем более Пашка, такой парень хороший и работник проверенный. Мира не оценила преданности, с которой коллега встала на защиту хозяина резиденции и резонно заметила, много ли надо богачам, чтобы причина показалась веской. «Так, все», – строго заключила старшая горничная, «хватит болтать, а то и для нас причины найдутся». Дальше я не слушала. Попятившись от двери, поспешила прочь по коридору, чувствуя, как неприятно стянуло внутренности и горит огнем лицо. До конца дня я успешно блокировала все мысли, связанные с тем, о чем говорили девочки. Спокойно выполняла свою работу, лишь изредка уводя задумчивый взгляд в пространство и на мгновение отвлекаясь от реальности. Хотя меня уже не трогали переживания из-за часов – или другие неурядицы, случившиеся сегодня, стягивающая тяжесть, застывшая внутри, то и дело напоминало о себе. Уложив Вику, я не пошла на ужин, а сразу направилась в свою спальню. Некоторое время просто сидела на краю идеально заправленной кровати, задумчиво поглядывая на телефон. В какой-то момент, будто резко очнулась, встала и взяла трубку в руки». «Я слушаю, Арина», — отозвался поставленный мужской баритон после бесконечных трех гудков. «Мне нужно поговорить с тобой». Я не раз была в этой части дома, но впервые стояла перед стеклянными дверьми лаборатории. Он сказал прийти сюда, и, понимая важность назначенного помещения, я немного волновалась, хотя поводов для волнения и без того хватало. Высоченные потолки и сине-белые стены Громоздкое оборудование неизвестного назначения. Лаборатория представляла собой широкий коридор, уходящий буквой «С» в смежные помещения. В таком большом пространстве трудно было сразу сориентироваться, поэтому я пошла наугад. Сложив руки спереди, как школьница на экскурсии, я осторожно двигалась в выбранном направлении, обводя любопытным взглядом технику, что встречалось на пути». «Неужели он один со всем этим работает? По мне, так здесь дела хватило бы для целой команды ассистентов». «А?» – глухо вскрикнула я, резко замерев на месте. За широким поворотом меня ждал тупик, где краем глаза я заметила странный силуэт, сидящий в высоком кресле. Понадобилось несколько мгновений и еще пару шагов на ватных ногах, чтобы понять, что это... робот». Махина с человеческий рост, с ногами, руками, туловищем и лысой головой. Эта зона лаборатории отличалась от того, что я успела увидеть. Здесь было много света, несколько мониторов, большой шкаф у стены с мигающими лампочками, разная аппаратура, а еще открытая угловая кабина с какими-то крепежами. «Фантастика!» — выдохнула я, остановившись в метре от бездвижного киборга. И правда, Таких человекоподобных роботов я только в фантастических фильмах и видела. У него, или скорее у нее, мягкие очертания туловища и головы дали понять, что это образ женщины. Была разобрана половина пластикового лица, что выглядело завораживающе и жутковато одновременно. Желая лучше разглядеть внутренний механизм лица, я немного наклонилась к роботу и вдруг поняла, что кожа его вовсе не из пластика. Это был матовый силикон, мягкий на ощупь и эластичный. Заблудилась. С коротким эхом дошел до меня мужской голос, и я отскочила от робота, как ошпаренная. «Боже, ты меня напугал!» С укором выдала я, приложив ладонь к груди. одетый в стильную серую водолазку и темно-синие брюки, Марк стоял всего в нескольких метрах от меня с широко расставленными ногами и и устала хмурым взглядом. «Это ты ее сделал?» спросила с тихим восхищением. Однако он не спешил хвастаться, беспристрастно посмотрел на робота и, оставив мой вопрос без ответа, начал приближаться. «О чем ты хотела со мной поговорить?» Тело тут же сковало от смятения и трусости. И хотя ворава прошел мимо, я не сразу собралась с духом. «Это по поводу Паши», неуверенно произнесла, наблюдая, как он переходит от монитора к монитору, задавая какие-то команды на прозрачной клавиатуре, словно и не услышал меня. «Я хочу, чтобы ты кое-что знал». «Говори», — разрешил Марк, даже не взглянув в мою сторону. Несколько дней назад так получилось, что мы столкнулись с ним в столовой. Сбивчиво призналась я, заламывая руки и внимательно вглядываясь в мужское лицо, по которому практически невозможно было что-либо прочесть». Умом своим ведь понимала, что ничего такого в этом нет, но сердце так и колотилось в груди. Я испекла пирог, и он как раз зашел. Какое совпадение. Вдруг перебил он невозмутимо. Да, согласилась я растерянно. До этого мне ни разу не приходилось с ним пересечься. Вот так. В общем, я решила его угостить и предложила вместе попить чай. Мы совсем немного посидели, а потом... Я запнулась, потому что Марк оторвал свой взгляд от очередного монитора и вдруг сосредоточил его на мне. «И что было потом?» — подтолкнул он меня, понизив тон. «Ничего», — обронила я, от чего то напрягшись. «Я просто пошла спать». не сводил с меня глаз. Казалось, целую вечность. Будто я не закончила историю, что-то намеренно опустили или... Будто ничего нового он не услышал. «Ты знал об этом?» – изумленно выдала я на одном дыхании, хотя догадка еще до начала разговора червем сидела внутри.